Глава первая С трудом пробираясь сквозь тяжелые, тугие ветки старых, покосившихся и невообразимо изуродованных деревьев, Джеймс неожиданно остановился, словно намертво пригвожденный. «Что, черт возьми, происходит? Куда я попал? Явно дьявольское, и черт бы его побрал жуткое место!» Джеймс пытался пристально всмотреться в бесконечно темную завесу ночи, и увидеть, наконец, то, что ему даже в ярких фантазиях бы не привиделось. Вокруг же был слышен только странный и отдаленный гул неведомой птицы, зловещее завывание ветра, которое едва не сбивало Джеймса с ног. Настолько оно было сильным и неудержимым в своей силе. В этот момент Джеймсу показалось, что все силы природы в одночасье сплотились против него. Он хотел протиснуться вперед сквозь корявые и убогие ветки деревьев, пока еще в непонятную ему бездну, но они упорно стягивали острой болью его руки и тянули назад. Деревья по-прежнему с особой и острой болью скручивали ему ноги и в одночасье норовили ткнуть острием обломленных им веток в лицо, в глаза. Когда Джеймс уже отчаянный и изможденный, выбился из сил и ослаб, казалось, силы природы странным и таинственным образом вдруг оставили его в покое, и он едва, поверив своим ощущениям, наконец выбрался из проклятых и въедливых деревьев. Мужчина поднял глаза и увидел буквально в нескольких шагах на небольшом холме среди дремучих деревьев и затуманенных облаков находился дом. Черные дрозды медленно пролетали над его крышей, посверкивающей в свете ясной луны. Неужели это и есть тот самый дом, о котором ему рассказывал его старый приятель и такой же проныра, как и он, журналист Эндрю? Подумал про себя Джеймс. Кстати, сам Эндрю уже давно отошел от журналистских дел. Он был на порядок старше Джеймса. И к тому же, как оказалось, крылья ему подломило никудышное здоровье, из-за которого ему раньше времени пришлось почивать на лаврах. Это следовало из собственных слов Эндрю. Но в свое время, Джеймс был уверен, Эндрю ни за что бы не упустил возможность упустить такого рода сенсацию. Джеймс уже не помнил, как он пробрался в дом. Казалось, что ноги сами его туда привели. В его голове на тот момент была только одна мысль — как можно скорее покинуть этот жуткий лес, который заставил его сильно понервничать. Вот только Джеймс не задумывался о том, что он увидит в этом доме, в доме, что находился в лесной глуши. «Ты ищешь сенсации? Будет тебе сенсация!» — прошипел, как змея, голос Эндрю над духом Джеймса. При этом глаза Эндрю источали азарт, ту самую неуемную и непобедимую страсть, когда дело шло о чем-то необычном, о чем-то очень важном, что может даже заставить замереть на мгновение целый мир. Эти слова заставили пульсировать кровь в висках Джеймса, утвердившись в его сознании и побуждая к действию. Он должен идти вперед, чтобы докопаться до истины, до которой пока еще, по словам Эндрю, никому не удавалось дойти в этой странной истории. Неожиданно, как затмение, перед Джеймсом предстало лицо мертвой девушки и необычайно заворожило его. Необыкновенно красивые, на редкость волшебные черты лица заставили Джеймса замереть на месте. Странным было то, что девушка выглядела не мертвой, а просто ненадолго заснувшей. Ее черты лица и кожи были не посиневшими и не безжизненными, как у покойника, а светлыми, словно слегка заснеженными. Веяние зимней свежести и легкой прохладой сходили от нее. Да, девушка будто находилась в хрупких кристалликах льда. На ее длинных ресницах спокойно и таинственно оседал белоснежной каймой иней. Какая-то неведомая доколе сила заставила Джеймса протянуть руку к девушке в желании коснуться этого неземного существа. Но неожиданно девушка открыла глаза, и Джеймс замер, едва дыша. Вдруг за спиной мужчины послышался звонкий, как ручей, девичий смех. Джеймс невольно оглянулся и увидел, что та самая девушка, которой он только что любовался, и был несравненно очарован, как никем и никогда. Легкими, будто невесомыми шагами, весело смеясь, унеслась вдаль. В следующее мгновение перед Джеймсом снова возникло таинственное и насмехающееся лицо Эндрю. Сейчас он в упор смотрел на него, а его тонкие, бледно-розовые губы отчетливо произнесли «Это она, Джеймс? Она?» «Ты должен раскрыть эту тайну! Слышишь? Должен! Это и будет сенсация!» Джеймс проснулся, широко и нервно открыв глаза. Затем ощупал мокрой рукой свой вспотевший лоб и, тяжело покачав головой, встал с кровати. «Это был сон, всего лишь сон», — твердил невразумительно себе под нос Джеймс. Вот только удивительным было то, что сон этот был настолько ясным и правдоподобным, что Джеймс все еще с трудом приходил в себя. За завтраком мужчина сидел в глубокой задумчивости, и, опустив низко голову над столом, он неожиданно встрепенулся. Его посетила одна мысль, мысль от которой все похолодело внутри. Впрочем, как он отметил про себя, Он еще с детства замечал за собой ту странную особенность, которая сейчас навела его на мысль о том, что он обладает определенными способностями. Так иногда Джеймсу снились вещи и сны. Эти сны отличались от других характерной особенностью. Они были яркими и казались настолько правдоподобными, словно все действия, происходящие во сне, приключались с ним на его. «Нет, не может быть. Я просто схожу с ума». Видимо, от этих навязчивых мыслей мне в голову уже приходит всякий несусветный бред. «Не понимаю, зачем я вообще ввязался в эту авантюру и приехал сюда? Может, этот чертов Эндрю вообще решил посмеяться надо мной? К тому же его всегда задевало, когда мы еще работали вместе в газете, что больше хвалили меня». И именно мои заметки ставили на первые страницы газеты, а не его. Черт, черт, что я несу? Ведь Эндрю не такой. Достаточно вспомнить лишь то, сколько раз он выручал меня из всяких сложных ситуаций и каким наставником он в свое время был для меня. Нет, все это не похоже на Эндрю. Значит, остается одно. Эндрю действительно нащупал то, что может послужить новой сенсацией. Вот только сам уже отошел от дел и утратил былые связи. К тому же, что ни говори, здоровье — вещь немаловажная. Особенно в том возрасте, когда вряд ли будет уже уместна поговорка, что волка ноги кормят. Впрочем, все мы в свое время будем находиться в этом предстарческом возрасте. Такова жизнь, как бы это печально ни звучало. Заключил вслух Джеймс и поднялся из-за стола. «Что же, в таком случае не будем терять время», твердо произнес Джеймс и направился к выходу.